Когда мы добрались до долины деревьев предков, короткий зимний день уже разгорелся, было холодно, но далеко не так, как ночью, когда мы напали на форт. Ветер теребил верхушки деревьев. Потревоженный снег рушился на землю потоками или комьями, но по большей части воздух оставался неподвижным под пологом переплетенных ветвей, игольчатых иголок. Как только мы достигли долины, Джадоли прервал быстроход. Теперь нас вели кормильцы Дейси, и мы все тянулись следом длинной замерзшей вереницей. Никто не разговаривал. Слышались лишь редкие крики птиц, хруст Наста под нашими сапогами и тот шум, с которым утес тянул волокушу. Помимо этого остальные сохраняли тишину, и мальчик-солдат тоже. Грохот его собственных мыслей казался столь громким, что он вряд ли сумел бы уследить за разговором, если бы даже нашел в себе силы что-то сказать. Кормильцы Дейси целеустремленно шагали через лес, и он следовал за ними. Наконец они подошли туда, где переплетение ветвей казалось пореже. Между двумя огромными обугленными пнями пророс побег Каэмбры. Давным-давно молния убила и сожгла два могучих дерева, проделав в лиственном пологе прореху. Через нее на землю падало достаточно солнечного света, чтобы там пробился новый росток. Ближе к краю просвета поднялась еще пара молодых побегов. Кора дерева Дейси была гладкой и серо-зеленой, а ствол не толще бочки. Молодое деревце по меркам спеков. Вокруг насыпался высокий сугроб. Джадоли остался у тела Дейси, пока ее кормильцы и стражи убирали снег. Они сгребали его руками и ногами, пока из-под него не показался промерзший слой палой листвы и мха. Они вернулись к волокуше за телом Дейси, лишь после того, как расчистили вокруг ствола круг футов десяти в поперечнике. Джадоли отступил в сторону, и мальчик-солдат последовал его примеру. Кормильцы работали деловито, но со всем почтением. Один из них острым ножом распорол на спине Дейси одежду от шеи до пояса. Несколько стражей перенесли тело от волокуши к выбранному дереву. И перед тем, как прислонить его к стволу, один из кормильцев чиркнул ножом вдоль ее позвоночника от шеи до копчика. Кожа слегка разошлась, но крови не было — С бесстрастной деловитостью мужчина расширил разрез. Когда они прислоняли тело Дейси к дереву, он постарался прижать рану к коре как можно плотнее. Иногда зимой, когда деревья погружены в глубокий сон, еле слышно пояснил Джадоли, прикосновение крови к коре может их пробудить. Мы надеемся, что так и случится с деревом Дейси. Они закрепили ее у ствола длинными полосками кожи, Ее ноги они вытянули вперед, а руки прижали к телу. Один из кормильцев связывал ей колени и щиколотки, пока другой перехватывал последними витками ее горло и лоб. Закончив, кормильцы отступили в сторону и молча стали ждать. Ожидание затянулось. В этой неподвижности зарождалось едва заметное напряжение. Я не был уверен, чего именно они ждут, но ощущал всю серьезность ситуации. Немалое время спустя один из стражей шагнул вперед. Он встретился взглядом с главным кормильцем, закатал рукав и протянул вперед обнаженное предплечье и в другой руке нож. «Может, теплая кровь разбудит», — начал он, но его прервал радостный вопль. «Там!» — с явным облегчением воскликнул другой кормилец — Мы все уставились на тело Дейси, но я ничего не заметил. Однако мигом позже уголок ее рта дернулся. Я не был вполне уверен, что действительно это видел, но затем ее голова слегка качнулась. Рядом со мной облегченно вздохнул Джадоли. «Дерево приветило, Дейси», — объявил он. Ее кормильцы зашевелились, обмениваясь взглядами, снова хлынули слезы, но теперь это были слезы облегчения. Такие проливают, когда после трудных родов на свет все же появляется живой младенец. На смену муки пришла радость, а затем и умиротворение. Кормильцы торопливо принялись за работу, они с головы до ног укутали Дейси в одеяло, смочили ткань водой из мехов и примяли ее по форме тела. «Теперь оно замерзнет», — пояснил Джадоли, — «и защитит ее». Так что падальщики не растащат то, что по праву принадлежит дереву. Все прошло лучше, чем я рассчитывал. Конечно, я предпочел бы видеть более радостное воссоединение, но и этого достаточно. У Дейси есть дерево. Кормильцы и стражи начали засыпать укутанное тело снегом. Джадоли отступил чуть подальше, и мальчик-солдат тоже но не вслед за великим, а отошел к краю поляны. Он глянул вверх в сумрак под пологом из ветвей коэмбр. Стоило ему повернуться к прогалине спиной, как сразу потемнело, а лес сделался таинственнее. Так что ему даже померещился зовущий его тихий голос. «Невар! Невар!» Мужской голос. Мальчик-солдат быстро обернулся, Оглядывая лес, он никого не заметил. «Невар!» — послышалось более отчетливо. «Сукин ты сын, ты что, не собираешься здороваться?» Бьюил Хич. Его насмешливый голос было невозможно ни с кем перепутать. Мальчик-солдат медленно повернулся к ближайшему дереву. Это была молодая Кэмбра, примерно того же возраста, как та, с которой только что соединилась Дейси. С отчаянно заколотившимся сердцем, Он шагнул к стволу, наступил на что-то твердое под снегом и сразу же отпрянул назад, это не было веткой, кость, кость ноги. Они оказали мне огромную честь. не великому, не спеку, но ее клан знал, что я послужил магии как мог, так что они принесли меня сюда и дали мне дерево. Я так и не смог поблагодарить тебя, Невар, так что займусь этим сейчас. Спасибо, что сдержал слово, — даже узнав, как я тебя подставил. Спасибо, что позволил спекам забрать мое тело из того деревянного ящика и принести сюда. Бьюэл, мальчик-солдат произнес это имя вслух вместе со мной. Не знаю, какую часть моего я, герница или спека больше потрясло то, что мой друг и предатель все еще живет здесь. Мальчик-солдат сдернул тяжелую рукавицу и прижал ладонь к коре дерева. «Осторожнее!» — предостерег Бьюил, появляясь передо мной столь же четко, как если бы на его костях все еще оставалась плоть. «Это молодое деревце, и я прожил в нем лишь несколько месяцев. Сейчас оно довольно крепко спит, но если вдруг проснется голодным, то набросится на тебя, как змея на крысу. Вот оно как! Нет, вы только посмотрите на него. И кто из нас сделался местным, старина? Пятна и все такое...» Я вовсе не тот, за кого ты меня принимаешь, возразил мальчик-солдат. Бьюил усмехнулся. Он выглядел не совсем так, как я его помнил, сделался выше, мускулистее, волосы его были причесаны. Я вдруг осознал, что вижу его собственное улучшенное представление о себе. У меня перехватило дух от того, как по-новому я увидел теперь лисану. Пусть я и удивил мальчика-солдата, разделив с ним эту мысль. Но следующие слова Бьюила поразили меня куда сильнее. Он покачал головой, еще шире расплывшись в своей призрачной ухмылке. «О, нет, старина! Теперь ты именно тот, за кого я тебя и принимал, если не больше!» Он склонил голову на бок и искоса заглянул мне в глаза, не прекращая улыбаться, и я вдруг понял, что он видит меня таким, какой я есть, но в то же время и мальчика-солдата — Он сочувственно покачал головой. «Ты все еще в непростом положении, дружище, без сомнения. Может, в еще худшем, чем в нашу последнюю встречу, хотя в это трудно поверить. Ты простил меня или нет?» Его улыбка померкла и лицо посерьезнело. «Я растерялся. Простил ли я его? Но как бы я смог?» Он убил женщину и добился того, чтобы подозрения пали на меня, Он распустил слухи, настроившие горожан против меня настолько, что толпа пыталась меня растерзать. Его принудила к этому магия. Но даже зная это... — Я понимаю тебя, — ответил за нас обоих мальчик-солдат. — Когда ты настолько хорошо понимаешь человека, прощение перестает иметь значение. Ты сделал, что должен был. Бьюил Хич выполнил приказ магии. Бьюил по-прежнему смотрел на нас, нет, на меня, он ждал. «Мне не за что прощать Бьюилл и хитче произнес я там внутри. «Меня предал не он, а магия». Я ощутил, как нахмурился мальчик-солдат, и понял, что он расслышал мои слова. А когда Бьюил вновь ухмыльнулся, убедился, что и он тоже их не пропустил. «Без разницы, кто это сделал, Невар, мне жаль, что так вышло» но я не могу сожалеть о том, что я этим купил, об этом. Тебе нравится быть деревом? Позади меня остальные уже заканчивали свою работу. Тело Дейси укутали в замерзающее одеяло и засыпали снежным саваном. Ее кормильцы разглаживали снег, словно тонкое покрывало на спящем ребенке. «Быть деревом», — улыбнулся он. «Пожалуй, можно сказать и так», — он вздохнул, но не удрученно, а скорее с удовлетворением от полноты собственной жизни. «Навар!» — окликнул меня Джадоли. Мальчик-солдат обернулся к нему и великий жестом подозвал его. Остальные выстраивались кольцом вокруг Дейси и ее дерева и ждали, что он к ним присоединится. Когда он зашагал прочь, Бьюил заговорил нам вслед, обращаясь ко мне, Он еще не окреп в своем дереве, его голос стихал по мере того, как мы удалялись от него, но слова все же долетали до меня. — Оно того стоит, Невар. Неважно, что она у тебя отнимет. Неважно, от чего ты откажешься. Неважно, что тебе придется сделать. Оно того стоит. Уступи, старина. Отдайся магии. Ты не пожалеешь, обещаю. Мальчик-солдат коротко кивнул, Я замер в упрямой неподвижности у него внутри. Нет. Мальчик-солдат отвернулся от кэмбры и сугроба, который, если приглядеться, все еще повторял очертания сидящего человека. Остальные собрались вокруг дерева, где такой же, только гораздо больший снежный курган стал могилой для Дейси. Мальчик-солдат направился к ним. Пока он пробирался сквозь снег, к нему присоединился Джадоли. Он заговорил так, словно между ними не было ссоры, или она не имела сейчас никакого значения. Хорошо, что дерево ее приняло. Дейси выбрала его три года назад, едва поняв, что станет великой, и ежегодно навещала его, даря ему свою кровь, чтобы оно пробудилось и признало ее. И все же в морозную погоду иногда случается так, что дерево не принимает тело великого, И тогда уже никто не сможет ему помочь. А что происходит теперь? Теперь мы споем ей на прощание. Наши песни напомнят ей, кем она была, чтобы, когда дерево ее заберет, воспоминания Дейси остались яркими. Конечно, петь следовало бы всему ее клану, а не паре кормильцев и горстке стражи, но мы здесь, Невар, с нашей стороны было бы мудро почтить ее долгими песнями такими долгими, какие мы только сможем спеть, обо всем, что нам о ней известно, ты понимаешь? Он имел в виду, что это будет мудро с политической точки зрения. «Думаю, да, я прослежу за тобой и сделаю все, что смогу». «Вот и хорошо, давай присоединимся к ним». Происходящее настолько отличалось от гернийских похорон, насколько это вообще возможно. Мы встали в кольцо вокруг дерева и взялись за руки. Нам пришлось оголить ладони на морозе, поскольку считалось крайне важным кожей касаться друг друга. Спустя пару мгновений я понял почему. Я ощутил магию, текущую по кругу из сцепленных рук, словно мы все держались за трубу, сквозь которую сквозь нас течет вода. Петь начали кормильцы, как и полагалось им по праву. Это было не столько пение, сколько речитатив, без мелодии и рифм. Первый пересказал все, что смог вспомнить о Дейси с того дня, как впервые встретил ее, до самой ее смерти. Он говорил на распев, пока его голос не охрип настолько, что он не мог больше произнести ни слова. Когда он наконец смолк, его сменил второй кормильц, тоже вспомнивший, как он встретился с Дейси и как служил ей много дней, Он старался не повторять того, что уже рассказал его товарищ. Тем не менее, еще до того, как кормильцы закончили петь, короткий зимний день подошел к концу. Однако ночь не принесла передышки. Речитатив продолжался, его подхватывал один страж за другим, и каждый лелеял свои воспоминания о Дейсе, напоминая умершей женщине, как она выглядела и разговаривала, что ела и как одевалась, как смеялась над забавными событиями или печалилась из-за горестей. Далеко не все воспоминания были добрыми. Некоторые рассказывали о детстве Дейси, жестоко обращавшейся с младшими ребятишками, другие — о ее вспыльчивости во взрослом возрасте. Некоторые плакали, говоря о Дейси и о том, что они ее потеряли, а потом вдруг кричали и смеялись, вспоминая о ней. Один подробно рассказал о том, что она делала в день битвы, Я сжался, когда он заговорил об увиденных ими смертях и о тех, кого она убила своей рукой. Страж не жалел подробностей. Следовало проговорить вслух все, чтобы оно сохранилось в памяти умершей женщины. Я узнал о жизни Дейси куда больше, чем прежде. Когда очередь наконец дошла до Джадоли, мальчик-солдат уже не мог представить, что тут еще можно добавить. Джадоли рассказал о том, как он впервые встретил Дейси, уже великой, а потом подробно о той ночи, когда она освободила танцоров Кенроува. Он говорил о разделенных с ней трапезах и о подарках, которыми они обменивались как великие народа, добавляя все новые и новые подробности. Ступни и икры мальчика-солдата отекли, он страшно закоченел. Лишь магия, текущая от руки к руке, позволяла ему вытерпеть это испытание. Его собственные запасы подпитывали ее, но в то же время она вытягивала силы из каждого в кругу и передавала ему. Уже заметно стемнело, когда Джадоли наконец умолк, вокруг царил суровый мороз, от которого на лице мальчика-солдата растрескивалась кожа, волоски у него в ноздрях сделались жесткими и колкими, и он едва чувствовал собственные ноги. Хуже того, не осталось ничего, о чем он мог бы вспомнить, а Джадоли предупреждал, что он должен, по крайней мере, попытаться говорить о Дейси долго. Казалось, ему уже не о чем было рассказывать, и все же мальчик-солдат справился с задачей. Он начал с того, как впервые увидел Дейси в лагере Кенроува, и как она отнеслась к нему. Он вспомнил, как она освободила танцоров Кенроува, а когда заметил, что ее стражам и кормильцам нравится слушать о ее доблести, расцветил рассказ подробностями. Он не утаил, что Дейси не взлюбила его с первого взгляда и угрожала ему, и это, как мне показалось, стало новостью для многих собравшихся. Но, как и те, кто говорил прежде, он не попытался что-то выпустить или смягчить. Ни в повествовании о первой встрече, ни о том, как мало сочувствия проявила Дейси, когда танец призвал лекаря, Он рассказал о подготовке к битве, о последних мгновениях перед тем, как они отправились выполнять каждой свою задачу и об их следующей встрече, когда он увидел ее раненый и глядящей в одну точку, о том, как он оставил ее с верными кормильцами, пока сам ходил за знахарем и о том, как они быстроходом вернулись с ней к ущелью, где она и скончалась. Когда его рассказ подошел к концу, вокруг было совсем темно. В прореху в лесном пологе заглядывали искорки звезд, а ночной ветер швырялся снегом нам в лица. Когда мальчик-солдат умолк, величественная тишина леса вокруг поглотила нас. Магия все еще струилась по сцепленным рукам, но уже не могла отвлечь его от претерпеваемых лишений. Мучительно ломила закостеневшие спину и ноги, он замерз и проголодался. Хуже того, он понимал, что его ждет еще один быстроход, прежде чем он может надеяться на облегчение своих страданий. Но остальные по-прежнему стояли молча, держась за руки, и ему ничего не оставалось, кроме как следовать их примеру. Мальчик-солдат понимал, они чего-то ждут, но даже не представлял, чего именно. Все шагнули к дереву, и он вместе с ними. Снова и снова, пока они не сгрудились вокруг ствола и укрытого снежным саваном тела Дейси. Магия вдруг сильнее хлынула по их рукам, связывая их воедино. Темноту рассеяло странное свечение, мерцали все, и даже лес вокруг превратился в колоннаду мягкого света. Каждое живое существо вносило свою лепту во всеобщее сияние, Он ощутил Дейси, сосредоточившуюся в дереве. Она находилась внутри, каждая частица, каждый миг жизни, каждое воспоминание, которое они с ней разделили. Она родилась в нем заново, со смехом осознавая новую жизнь. Цельная и умиротворенная, она неразборчиво поблагодарила нас и растворилась в удовлетворенном единении со своим деревом. Но на этом все не закончилось. Мальчик-солдат ощущал каждого, кто находился здесь, через хватку его рук и бытие окружающих их деревьев и даже медленный могучий поток жизни в почве у себя под ногами. Поток, который наполнил его и согрел, унимая боль утраты. И пока это продолжалось, он был един с лесом деревьев предков, со спеками, с народом, Слезы обожгли его глаза, он был одним из них. Это его народ, и когда придет срок, его будет ждать здесь дерево. Второй побег, выросший из рухнувшего ствола Лисаны. И он укоренится среди всей этой мудрости и общей жизни. И как если бы его мысль призвала ее, он ощутил нить, связывающую Лисану с огромным единым целым, Далекую нить, одну среди многих, сияющую собственным особенным светом. Он стремился к ней, но заговорил со мной другой голос. «Видишь, что я имел в виду, старина? Оно того стоит. Теперь я ощущаю это. Все время ощущаю». Мальчик-солдат не обратил внимания на бестелесный голос Бьюэлла Хитча. Он изо всех сил тянулся к лесане, а она рвалась ему навстречу. На долгий миг их сознания соприкоснулись, слились, а потом, словно горящие поленья, рассыпающиеся, когда их пожирает пламя, вновь распались. Мы вновь вернулись в льдистую темноту черного леса. Далекие звезды не могли не согреть нас, не рассеять мрак, а ветер, прорывающийся сквозь древесные кроны, осыпал нас залежавшимся на ветвях снегом. — Дерево приняло Дейси. — Нам пора уходить и оставить их, — объявил Джадоли. — Так мы и поступили.